Но это обстоятельство, что следственное дело было потом в руках Бестужева, не дает нам права предполагать, что некоторые ответы уничтожены в деле самим Бестужевым. Скорее, должно думать, что они не внесены секретарем Волковым, как потом именно жаловался Бестужев, что Волков многие ответы его, служившие к оправданию, отрекался записывать и не принимал их Это должно было именно случиться с теми ответами, которые обличали странность вопросов. Так что могло быть страннее допытываться, объяви, чего подозрениями доказать невозможно, и против кого советовал ты, великая княгиня, поступать смело и бодро с твердостью. Разумеется, Бестужев должен был отвечать победоносно, что все дело затеяно по неосновательным подозрениям, которыми ничего доказать нельзя, и что он советовал великой княгине сохранять бодрость для избежания подозрения, а не против кого-нибудь. Смешон также другой вопрос. Через кого Бестужев узнал, что великая княгиня переменила мысли, каким образом она так много ему открылась? Ответ был ясен. Узнал от нее самой. А указала она на людей, которые препятствуют доброму делу, желая заявить, что она этому делу содействует. Впрочем, Бестужев мог и отказаться отвечать на подобные вопросы и потребовать, чтобы... О внутренних побуждениях Екатерины спрашивали у нее самой, а не у него. Также не вносились ответы, которые подавали повод к новым вопросам, и повторялись в них. 7 марта Бестужев должен был отвечать на новый вопрос. В ответе твоем в четвертом сего месяца числе ты показал... Якобы только один пакет, присланный к тебе из гетманского дома, переслал ты к нему в Украину с почтальоном, и то из Москвы. Но, как ее императорскому величеству, точно известно, что больше от тебя к нему отправлений было, и, будя не нарочных почтальонов, то эстафет». и притом ты уже признался, что ведал о прилагаемом великую княгиню старание праксина с Гетманом примирить, то, конечно, ты объявить должен, сколько всех отправлений от тебя к Гетману было, в чем они состояли, откуда к тебе пакеты для того приношены и через кого, также с каким об отправлении их прошением». Весьма разгневано ее императорское величество, что ты продолжаешь запираться и в таких делах, коих признание не подтверждено никакому следствию, и о коих ее императорское величество наилучше известно. Ты показал, якобы ни тебя никто не просил, ни ты в Варшаве не домогался о присылке кавалерии Белого Орла Штамбекену. Ее императорское величество, и то известно, что по твоему научению составлен здесь и тот рескрипт, на который ты ссылаешься и который здесь Понятовский о сей кавалерии объявил. Итак из единого милосердия хочет Токма, хотя в одном пункте видит чистое твое признание. Повелевает Ее императорское величество — дабы ты обстоятельно объявил каким образом апраксин вошел в такой кредит у великой княгини и кто его воной ввел и на эти вопросы ответов не сохранилось в одном признался бестужев на вопрос для чего он старался удержать в петербурге поняттовского он ответил подлинно после получения графом понятовским его отзыва Старался и через саксонского советника посольства прасса остановить его, Понятовского, здесь. Но ни к графу Брюлю, ни к князю Волконскому о том не писал. А сие искание происходило только для того, что, видя на себя гонение графа Эстергази и маркиза Лопиталя, желал по меньшей мере одного благоприятного иметь себе министра. а толь больше графа Понятовского, что уведомлял меня обо всем, что услышит от графа Эстаргази и Лопиталя. В деле находится еще вопрос, зачеркнутый. Известно тебе, что 8 сентября минувшего года в царском селе имело ее императорское величество некоторый припадок болезни? А напротив того, памятно тебе, что Апраксин... стоя под телезитом имел намерение сие место укрепить так что принятое потом вдруг, вдругтырнадцаго и пятнадцатого чисел в ночь намерение все бросая с поспешением назад идти справедливую причину подает не только подозревать но и несомненно верить что конечно он о помянутом припадке уведомлен был и потому имеешь ты показать нет тыль его осем уведомил или хотя не ведаешь ли ты что кто либо другой то сделал понятно что от рубецкой бутурлины шувалов не позволили волкову предложить такого вопроса и велели зачеркнуть его в деле ибо это значило заподозрить привлечь к суду всех генералов и полковников участвовавших в военных советах особенно главнокомандующего Фермора, который прямо заявил о необходимости отступления. Следователи жаловались императрице на отсутствие искренности в показаниях Бестужева, на то, что он запирается склятвами и для окончательного подтверждения правды своих показаний приобщился святых тайн, после чего дальнейшее следствие бесполезно. Написали вины, первые Клеветал ее императорскому величеству на их высочеств, а в то же время старался приогорчить их высочеств против ее императорского величества. вторая Для прихотей своих не только не исполнял именные ее императорского величества указы, но еще потаенными происками противился исполнению он их. Третье. Государственный преступник он потому, что знал или видел, что Апраксин не имеет охоты из Риги выступать и против неприятелей идти, и что казна и государство напрасно истощиваются, монаршая слава страдают не доносил о том ее императорскому величеству. «Оскорбитель он величества». что вместо должного о том донесения вздумал, что может, то лучше исправить собственно собою и вплетением в непозволенную переписку такой персоны, которой в делах никакого участия иметь не надлежало, и через то нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей и сам соправителем делался.